Глоссарий Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно. Следствие из третьего закона Чизхолма Меры длины Лига. Имперская лига равна примерно полутора километрам. Скорость лошадиной рыси составляет, соответственно, около десяти лиг в час. Локоть. Равен половине метра. То есть, когда Белль заманила Кузенару на развалины, он застрял там на высоте третьего-четвертого этажа. Обычная высота лошади в холке – около трех локтей. Ладонь. Примерно три локтя, около 17 сантиметров. Палец меряется не вдоль, а поперек равен одной десятой ладони, то есть 1,7 сантиметров. Летописи умалчивают, чей именно палец послужил эталоном. Драконья империя. Драконья империя занимает центральную часть континента, располагаясь между землями других рас. Возможно, поэтому она стала местом, где селятся все, кто согласен соблюдать ее законы и жить в мире. Люди, гномы, драконы, эльфы. Люди живут именно в границах империи. Империя существует уже третье тысячелетие. Форма правления – монархия. Правящая династия – Семья тер -Калариан, в жилах представителей которой течет смесь драконий, эльфийской и человеческой крови. Превалирует драконья. Правители сознательно выбирают супругов так, чтобы у детей ее было больше половины. Имперцы благородного происхождения ставят перед своей фамилией приставку Тер. Тер-Калориан, Тер-Свон, Тер-Тирис прочие. Крестьяне, купцы, ремесленники Приставку Йор Простирая с севера на юг Почти на три тысячи лик А с запада на восток на 2000 Империя имеет протяженные границы На севере ее омывает Северное море За которыми лежат острова викингов На западе находятся эльфийские леса Мериндиэля И люди туда не допущены Гномьи или восточные горы на востоке отделяют империю от орочих степей. Диаспоры гномов, кузнецов и строителей есть и в больших городах, но в основном подгорные жители обитают именно в подгорном царстве, в своих горах. На юге империя граничит с Тершарантом, страной, заселенной драконами. На крайнем юго-востоке вклинивается небольшой, всего 200 лик длиной, кусок границы с зафирами, кочевниками пустыни. Столица империи расположена немного севернее географического центра империи, город Лоран. Через город протекает река Ларана. Галарен – другой важный город на юго-западе империи, где расположена магическая академия. Именно академия, основанная более 500 лет назад, Анимерия управляет городом. Тут живут сотни магически одаренных студентов, всех раз, обучающиеся на трех факультетах – человеческой, эльфийской и драконьей магии. Каждый факультет расположен в отдельно стоящей башне. Каждая из башен имеет свой цвет и носит имя «магия» на своем языке. Зеленая эльфийская Алатель, белая человеческая – «Магия», и красная драконья Шарриот. В настоящий момент управляет Академией и фактически всем Галареном ректор Барден Тербаркаш, занявший этот пост после гибели своего предшественника на последней войне с орками. Через город протекает река Ирдина, где летом, шокируя галаренских жителей, обожают купаться необремененные предрассудками студенты. В империи существует свобода вероисповедания. Тем не менее, среди человеческого населения наибольшим влиянием пользуется храм, во главе которого стоит живущий в Ларане настоятель. Сейчас главным настоятелем храма является отец Арисий. Пантеон таков. Бог-отец и богиня-мать, почитаемые под разными именами, отвечают за все аспекты бытия от рождения до смерти, начиная от пробуждения семян весенней пашни и заканчивая судом над душой умершего. У божественной читы имеется множество отпрысков, которые занимаются всем на свете, от рыболовства до пчеловодства. Например, Лариша, богиня удачи, рыжая зеленоглазая девушка, один из ее символов, приносящая удачу рыбка-кисатва. Динур – бог знаний и человеческой ветки магии, символы плющ и ворон. Всего в пантеоне около двух десятков разных богов, которым помогают множество святых, прославившихся при жизни добрыми делами. Правящая династия Драконий Империи Бель, полное имя которой звучит как имперская принцесса Астер Кибелла Теркалориан, последняя оставшаяся в живых представительница драконьей династии Теркалариан. В настоящее время она несовершеннолетняя и страной правит регент, родственник принцессы с материнской стороны. Интересный вопрос. Состав крови Бель. Принцесса была рождена на три четверти драконом на 12,5% эльфом и 12,5% человеком. Так за века перемешалась в правящей фамилии кровь разных рас. Вопрос расовой принадлежности для магов первостепенен. Именно от состава крови в первую очередь зависит предельная сила магии, доступная заклинающему. Чистокровный эльф перемагичит квартерона, А тот, у кого драконьей крови меньше одной пятой, при всем желании вряд ли обретет вторую сущность. Но после того, как в пятнадцать лет принцесса Астер стала частью семьи владыки эльфов, приняв от эльфийского кронпринца дар, способность перевоплощаться в единорога и творить эльфийскую магию, она обрела возможность плести заклинания дивного народа, как? если бы была от рождения эльфом на три четверти. То есть, сила ее эльфийской магии стала такой же, как у Тяну, который от рождения на три четверти эльф и на четверть дракон. Теперь получается, что принцесса Астер как бы на три четверти дракон, три четверти эльф и 12,5% человек. Если сложить все в лоб, получается не несуразиться. 162,5%. И над нестандартным составом крови принцессы постоянно подшучивают ее друзья. Но и нормировать странноватый результат на привычные 100% неправильно, ведь сила драконьей магии Бель не уменьшилась ни на йоту. Подробно все это описано в первой книге цикла «Наследница драконов. Тайна». Лорд Цирилл, предыдущий король, Отец Бель погиб на войне с орками, оставив сиротой семилетнюю дочь. Леди Беренис в девичестве Тертирис, мама Бель, умерла, когда той было всего два года. Тамир, бабушка Бель с отцовской стороны. Именно ее меч перешел по наследству внучки. Рамин, прабабушка Бель, с отцовской стороны. Народ помнит ее как великую императрицу, которая установила прочный мир с викингами и основала в городе Галарене магическую академию. Меньше кто помнит, что Рамин выходила замуж дважды, причем после смерти первого мужа ее избранниками стали сразу двое. Полководец человеческой крови Тирс и эльф с примесью драконьей крови Лину Иринеэль. Впрочем, среди драконов гнезда не редкость. Драконы вообще живут свободно, и так, как лично им, кажется удобнее. Гвидо Фирдан, он же лорд-регент. Сводный дядя Бель с материнской стороны. Чистокровный человек, в котором нет ничего магического, кроме запредельной жажды власти и жадности. Магов не любит, поскольку... Не без оснований подозревают, что не может ими управлять. Роуэн Терфирдан. Отпрыск лорда Ригента. Именно за него пытается дядя Фирдан выдать свою строптивую племянницу. Кузен Ру старше Бель на 8 лет. Мириндиэль. Мириндель принадлежащая эльфам, обширное лесное королевство, лежащее к западу от империи. На юге упирается в драконьи горы. Другая горная цепь отделяет земли эльфов от Северного моря. Наконец, далеко на западе, за дикими землями, находятся те берега, куда улетают танцевать с ветрами драконы. Лариндель эльфийская столица, правит Мериндиэлем, Владыка эльфов Алсинель Эртлоален. Его сын, кронпринц Арандарель Эртлоален, носит титул повелителя Ти, Тиану или официально лорд Тинной эрт Эртлоален. Сын брата владыки эльфов является третьим наследником престола Миренделя. Второй, соответственно, отец Ти. Кроме сына, у владыки есть две юных дочери. Астелиэль и Мелисент. Жена владыки погибла, когда Ару было всего 18 лет. Помогая отцу пережить горе, Арден разделил с ним ответственность за страну и время власти. Заклинания семьи Луален. Правящая эльфийская семья обладает набором уникальных, мощных заклинаний, которые составляют часть семейного наследства и достояния. Список заклинаний время от времени пополняется, но этой магии учат только членов семьи и никогда не передают посторонним. Например, одно из заклинаний позволяет передать дар – способность превращаться в единорога, который некогда наградили семью луа боги постороннему лицу, когда его принимают в семью. При этом способность превращаться в единорога – не оборотничество, она передается не с кровью. Обмен кровью Ардена и Бель был лишь ритуальным согласием принцессы принять дар. Но именно заклинание, которое применил Орден, превратило Бель в единорога. А так эльфийские принцы могут перекусать весь дворец, и никто от этого единорогом не станет. Тершаран. Тершаран, страна драконов. Это гористые, сейсмически активные земли, лежащие к югу от империи. Шангари, самый большой вулкан, расположенный почти в центре населенных земель Тершаранта. Драконы с их стремлением к личной свободе никогда не были озабочены созданием полноценного государства, но... Свои границы они блюдут свято. Впрочем, это не мешает им самим летать там, где хочется или нравится. А с учетом того, что драконы могут существовать в человеческом обличии и владеют ментальной магией, встретить их можно почти где угодно. И неудивительно, что в южных областях империи живет множество людей с частицей драконьей крови. У Тершаранта есть правитель, титул которого звучит как «Властелин небес» или «Мудрейший». В данный момент и уже седьмой век подряд, а может и дольше, народом драконов правит Шангар ал Эролд. У властелина небес есть жена – огневолосая красавица Аршиса. Старшего сына и наследника Мудрейшего зовут Шааран ал Эролд. Второй – младший сын, уже несколько лет летает на далеком западе, с дикими драконами, ищет себя, возвращаясь домой лишь на короткое время, чтобы помочь родным. Кроме того, членами семьи Властелина Небес считаются племянник Шангара Шерн и отец Шерна Шарит. Разное Василиск, Небольшая серобурая ящерица, обитающая в южных отрогах Гномих гор. Иммунна к магии. Взгляд Василиска запускает в организме спонтанную трансмутацию углеродов кремний, вызывая окаменение. Контрзаклинания от полного окаменения не существует. Обратить его, вернув жизнь, невозможно. Веселящий газ. Закись азота или оксид азота-1 с очень простой формулой N2O. Газ получил такое название, потому что в малых дозах вызывает чувство опьянения, веселости, эйфории. В больших приводит к сонливости. Имеет чуть сладковатый запах, ни ядовит, ни горюч практически не вызывает побочных эффектов. Голубое серебро. Невероятно редкий металл несущий в себе магию, используется для изготовления самого дорогого оружия или мощнейших артефактов, обладает волшебными свойствами само по себе и позволяет накладывать самые сложные заклинания от самозатачивания клинка до повышения уровня мастерства его владельца. Баснословная цена связана с тем, что к настоящему времени все известные месторождения исчерпались, а получить голубое серебро искусственным путем не удалось еще никому. Драконьи горы – странная, постоянно меняющаяся местность к юго-западу от империи, не входящая в границы ни одного государства. Сердцем драконьих гор является озеро Полумесяца, куда совершают паломничество подрастающие драконы, желающие обрести себя и найти силу. Испитая из озера вода, дает иммунитет к ядам и приворотным зельям, усиливает ментальную мощь и подталкивает рост внутреннего источника магии. Стоит добавить, что отнюдь не все, выходящие в паломничество, добираются до Сакрального озера. Каменная горгулья Иммунный к магии летающий хищник, величиной с медведя, обитающий в северных горах, Собираются в стаи по нескольку десятков особей. Часто нападают на людей. Каменный тролль. Одна из опаснейших горных иммунных к магии тварей. Достигают роста в 10-12 локтей. Хитры, настойчивы, агрессивны. Могут быть опасными даже для магов. Единственный известный способ борьбы – поднять повыше и уронить на что-нибудь потверже. Лартая. Душистый, кисло-сладкий фрукт в жесткой кожуре размером с небольшую дынью. Считается на севере изысканным лакомством. Лимера. Священное эльфийское дерево с резными листьями. Символ прекрасного. Семена лимеры служат сырьем для множества целебных снадобий. Наргель. Название на эльфийском вечерней звезды. Самая яркая на небе. Попеременно мерцает голубым, белым и красным. Сиригла. Душистое драгоценное масло, нанесенное на тело очень долго сохраняет приятный аромат. Привозит издалека, с южных островов. Стоит воснословно дорого. Семеро. Эльфийское созвездие из семи ярких звезд названная в честь героически погибшего в древности владыки эльфов и его шести соратников. Семерыми эльфы клянутся, и нарушить такую клятву считается бесчестием. Синтрава – растение семейства злаковых, произрастающее по берегам рек и озер. Сорванная синтрава трава при соприкосновении с влажной поверхностью окрашивает ее в устойчивый синий цвет. Содружество. Вместе драконья империя Тершарант и Мериндиэль образуют союз трех держав, существующий уже 20 веков. На территории империи граждане всех стран Содружества имеют равные права. Брак, заключенный в одной из стран Содружества, признается в двух других. Наконец, люди, эльфы и драконы вместе отражают набеги орков регулярно нападающих с востока, из-за их гор. Тайра. Травяной настой на основе ягод шиповника и мяты в смеси с другими травами. Заваривают и пьют, как чай. Конец четвертой книги. Читала ведьма. Специально для книжного трекера.